ЭПИЛОГ Горю и не горю, я жизнь продолжается. И сегодня у нас непривычный, но обещающий немало веселых минут, набор мероприятий. Мы с Олей будем объезжать соседние колхозы, агитируя народ проголосовать за папу Толю, Верховный Совет РССР. Из аргументов у нас, груженные мерчем Зилы, Наша с ней всесоюзная слава и научная степень самого судоплату. Предвыборная программа... Какая еще, блядь, предвыборная программа в СССР образца 70 -го года? А вот конкуренты у нас есть, среди которых наиболее авторитетным товарищем является председатель колхоза «Пионерский» Вадим Евгеньевич Елтышев. Ничего плохого о нем сказать никто не может. Фронтовик, честный, по образованию агроном. Женат, четверо замечательных детишек, один сын сейчас в армии, второй с успехом закончил токарное училище. Предвыборной программы нет у него, в этом мы равны. Увы, ничего ему не светит, потому что всех соседей с выступлениями я объехал еще на заре становления Потемкинской деревни, и меня там сильно любят. Это то, что на поверхности. А если копнуть глубже, вскроется целый пласт пронизавших все Подмосковье экономических и личностных связей нашего совхоза. У соседей мы многое вымениваем бартерным методом, закупаем кое-что по ценам изрядно выше государственных, а тамошние дети катаются за наш счет и на нашем транспорте плавать в бассейне и веселиться на утренних. Грязно играем, спору нет. Но СССР он вообще не про демократические процессы, а про относительно справедливое размазывание прибавочной стоимости по всей стране. Увы, как показала практика, хваленая демократия такому положению дел способствует слабо, кто бы там что ни говорил про неправильность демократии отечественной и святость демократии зарубежной. Сорта угнетения пролетариев Правящими элитами, не более. Утро у нас привычно погоже, так что прихватив Папу Толю, чисто для солидности, математикой народ погрузить, надо же товар лицом показать. И Агид-бригаду из Потемкинских жителей погрузились в штабную таблетку и отправились по маршруту. Заметили, как асфальт за пределами нашего баронства кончился? «Когда мы попылили по грунтовке?» — спросил я спутников. Они, очевидно, заметили, и папа Толя записал это ценное наблюдение в блокнотик. На обещание напирать не стоит, — Пришел я к приведению кандидата в совершенную форму. Обещанием наш народ, как бы грустно ни звучало, привычно не верит. Много всякого ему наобещать успели в горячечном коммунистическом бреду. Жить этот самый народ старается по принципам «не высовывайся, и все будет нормально», и «наверху все схвачено». Выборы в такой ситуации чистой воды симулякр, потому что даже при словутой ленинской доярке ясно, что живем мы в автократии, и все более-менее влияющие на жизнь граждан решения принимаются не какие-то хрен по чем занимающиеся депутаты, а узкая группа товарищей за высоким кирпичным забором. То бишь, им совершенно насрать, напротив чего имени ставить закорючку в бюллетене. Ныне ограничимся дорогой и, например, фонарями. Это мы и своими силами, без напряжения административного ресурса сделаем. Народ, сдержанное слово, увидит и поймет, что Анатолий Павлович Судоплатов — классный мужик. Спутники гаготнули, папа Толя покраснел ушами. Но и кто после этого приемный? Шучу. Второй аспект, который нужно учитывать. Желание народа видеть в более высокоранговой особи не бубнящую замшелые лозунги мутную фигуру, а самого настоящего хозяина в хорошем смысле. Это когда своих в обиду не дает, ресурсами распоряжается рачительно, но без жадности, а главное поддерживает порядок, не давая спуску ни себе, ни другим. Здесь нам еще легче. Репутация у Потемкинской деревни заоблачная, а о моем, извините за нескромность, участии никто особо не догадывается. Ну, нравится мальчику в деревне сидеть, но это и понятно. В Москве поди прохода не дают, вот и окуклился. Типографию себе построил, музыку записывает, кино снимают. Все это на виду и легко объяснимо, так что, повтор, все экономические успехи напрямую связывают с тобой и твоей научной степенью. — Получается, я вообще ничего не делаю, — расстроился очень. Я ж просто направление задаю и даю денег, — развел ее руками. А вот даже примерно не представляю, как вы в администрации все это в уровень жизни совхозников и инфраструктурные объекты перерабатываете. — Готовый начальник, — Степанова меня вилка. Переждав, хохот закончил монолог. И самое главное, у нас совхоз экспериментальный, сирич необычный. Обычным он станет после осенней уборки урожая. Главное ведь не деньги на цветоёчках зарабатывать, а давать сельхозпродукцию, зерно, мясо, шерсть и прочее добро, без которого стране не выжить. С этим проблем не будет, никто о главной цели не забывал. Но мы схитрим. Напирая на то, что Анатолий Павлович Судоплатов справился настолько хорошо, что враги внутри госаппарата его успеха испугались и начали вставлять адептам наших методик палки в колеса, в частности, пропихнув обязательные условия для масштабирования нашего опыта в виде избрания такого многообещающего председателя в Верховный Совет. — Имеешь в виду, хотите жить так же, как живут потемкинцы, голосуйте за меня, — уточнил Павторя. — Именно обрадовался я пониманию. Торговым лицом, она же агитация, продлилась целый день. Но домой мы вернулись предельно довольными. Жить, как потемкинцы, народ, не будь дураком, очень хочет. Так что за паптолю голосовать собрались даже в Пионерском, который, к слову, из всех посещенных нами населенных пунктов оказался самым приличным. Заехали и в Сонечкин колхоз. Сама она сейчас в Москве, так что все еще не увиделись. Но летом вернется домой а я потихоньку строю планы по ее устройству на педагогическую практику в нашу образцово-показательную школу в будущем учебном году. Без далеко идущих планов, просто немножко поговорить, посмотреть на удивленную мордашку и поддопнуть дальнейшую карьеру такой хорошей девочки. Ну, где Соня и где Виталина? Совсем разный уровень, как бы цинично ни звучало. По прибытии немножко отметили завершение агитационного рейда, оплатили работу агит-бригады, любой труд должен оплачиваться, и отправились по домам. С утра привалило проблем в виде неожиданного распоряжения от Министерства сельского хозяйства, которое мне, предварительно вызвав частично заставленный коробками кабинет, вещи очень собирает, показал уже почти не председатель. — Это в последний рабочий день! — грустил папа Толя. «Так — Так что переживать? — фыркнул я. — Ставь подписи, делегируй. Это теперь не твоя проблема. — Неправильно, — мягко перебил меня Леопольд Васильевич. — Это самая настоящая подстава, Сережа. — То есть? — не сообразил я. — У нас сейчас тридцати свободных гектаров под посадку технической конопли нет, — ответил вместо него судоплат. И если я это распоряжение не выполню, мне в личное дело так и запишут. Не справился. За день, не повел я. А кого ебет, раздраженно дернул щекой. получение расписался, расписался. Почему не выполнил? изобразил лицемерный лейный тон. — Ах, последний рабочий день был! — Ужасно, Анатолий Павлович! Мы вам искренне сочувствуем. Но как же так? Вы же коммунист, член партии. Нежели вас такая мелочь, как последний рабочий день остановит? — Сука! — расстроился я. — И ведь так и скажут. — А кто на целого крышуемого самого верха Судоплатова полез? — спросил я. — Враги! Исчерпывающе ответил Леопольд Васильевич. — Ты же их сам вчера упоминал, — напомнил папа Толю. — Так я о метафорических говорил, — развел ее руками. — Оказывается, не метафорических, — вздохнул судоплатов. Всех все равно не передушишь, — добавил Леопольд Васильевич. — И нам радоваться надо, что это, — указал на бумажку, — все, на что их хватило. — Согласен, — невелика проблема, — кивнул я. Семена выделили, техники хоть одним местом жуй, механизированные звенья после посевной отоспаться успели и явно не откажутся от колыма. Проблема только в площадях. Давайте карту смотреть. Посмотрели карту, выбрали кусочек. «Значит так, стройки, стоп!» — вошел в режим эффективного председателя судоплатов. «Комсомольцы двумя третями на бам сбежали. Твои корейцы лес валить умеют?» — посмотрел меня. «А как же?» — подтвердил я. «Им в целом пофигу. Надо кирпич класть будут класть. Надо лес валить будут валить». «Значит, их в первую очередь централизованно отправим», — решил папа Толя, позвонил бригадирам и отдал распоряжение. «Далее» залез в нетронутый его будущим переездом картотечный шкаф. — Эти в отпусках. Леопольд, возьми, товарища Порторга, и разагитируй на трудовые подвиги. По факту очистки будущего поля от насаждений по пятьсот рублей на брата тряхнул я мощной. — Все равно народу не хватит, — вздохнул папа Толя. Придется соседям звонить. — Ну, где меня вы найти знаете, поняв, что я тут не нужен, повел Виталину вниз к близняшкам. Поздоровались, послушали освоенный материал видя очередной песни. Диск-гигант получится крышесносным, и классика адаптированная, и оригинальные, аполитичные, красивые песенки. Первая поможет Киму заткнуть робкий писк радикалов о моральном падении, классику все любят. А второе саккумулирует огромную аудиторию, потому что спокойные мелодичные песенки любят включать в местах общего пользования. Словом, за успех проекта даже не переживаю. Через недельку немцы с подмахнувшего контракт, почти не глядя, Ткачев качество гарантируют, лейбла приедут смотреть большой концерт-презентацию, принимая, так сказать, товар. Выдав для освоения последнюю запланированную песенку певицы Йоханны, потопал в свой кабинет переодеваться и причесываться, к приезду охренеть какого важного и полезного для Родины гостя. Разговор с Косыгиным принес свои плоды. Первый. Важный, но не основной, заключается в том, что мне удалось переспорить одного из его горе-советников, адепта денежной реформы, с целью превратить привычно зашиваемую народом матрасы наличку в бесполезную бумагу. Такого дерьма моя страна за двадцатый век хлебнула полной ложкой и... В свете масштабных экономических реформ это просто глупо. Причина первая. Заначки народ, судя по статистике, активно тратит на кооперативную продукцию. Часть вообще на запуск этих самых кооперативов. И дальше с расширением ассортимента и запуском и расширением предприятий по производству потребительских товаров, эта тенденция будет только нарастать. Соответственно, не принимать опрометчиков шагов в нашей ситуации банально выгоднее. Товарищ Косыгин заставил помощника поежиться многообещающим взглядом, а вот двое других, наоборот, воспряли дух. Вторая причина еще важнее. Сколько раз советская власть превращала нажитое кропотливым многолетним трудом в пустые фантики? И это я еще совершенно мошенническое решение оплачивать облигации госзайма методом лотереи в расчет не беру. Весь мир уважает доллары, в том числе и потому, что доллар, он со старта доллар, и никто его не обнулял. Мы сейчас вводим элементы капитализма, далее вообще иностранные капиталы начнем привлекать. Стабильный, несменяемый рубль в этой ситуации, а лучшее оружие. Так что, Алексей Николаевич, я обиженно насупился и привозил, если под вашим руководством партия, в очередной раз, говоря уголовным языком... Кинет народ, обнулив мой любимый рубль, я чисто по-детски на вас обижусь. Косыгин тогда заржал и демонстративно уволил адепта реформы по причине непонимания новых экономических веней. Приятно от такого доверия, но я не обольщаюсь. Еще одна форма симулякра. Если бы экономическая лобби само не считала точно так же, меня бы и не спросили. Плод второй пожирнее. Вот он сидит за столом напротив меня и благодарит Виталину за выданную чашку чая. Одет, понятное дело, в костюм, но сурового вида бровастом лице очки с толстыми стеклами, а зовут его Виктором Михайловичем Глушковым. Этот товарищ вместе с некоторыми другими в моей прошлой реальности почти изобрел интернет. Но государство тогда поскупилось на несколько жалких миллиардов и вообще самоустранилось от высоких технологий. Теперь-то, понятное дело, все будет по-другому. — Значит, это тебе мы обязаны переездом всех занимающихся ВМ коллективов в Зеленоград? — спросил он. — Отчасти, — улыбнулся я. — Переехали не все и не сразу. Там тупо места не хватит. Но стройки идут, переселенцы переселяются целыми НИИ. К 1971 году советская силиконовая долина окончательно обретет истинную форму, перерабатывая и стандартизируя весь тот разношерстный трэш, который представляет собой советская кибернетика. Массовая компьютеризация не то, что нужна. Она, извините, неизбежна, добавил я. И страна не может себе позволить кормить толпу конкурирующих между собой высоконаучных товарищей, плоды трудов, которых подружить друг с другом не получается. И аппаратная часть разная, и программная. Приходится прибегать к течежам товарища Сталина, собирая вас всех в такую шарашку повышенной комфортности. Вам шоколады из Швейцарии выписать? Знаю этот анекдот, — с улыбкой кивнул он, дав понять, что юмор понят. — Нормально. Мне Вилка методичку специальную показывала, и ее всем важным товарищам перед встречей со мной выдают для упрощения адаптации к Сережиному характеру. — Вы такой подход, надо помогать, одобряете, — спросил я. — Мне показывали твои докладки, — он, — полностью одобряю. Вот и хорошо, — улыбнулся я. — Потому что рано или поздно мы останемся глубоко позади, — перебил он. — У меня к тебе есть ряд вопросов. И он достал из портфеля здоровенную стопку листов. — Понимаю, — вздохнул я, в ответ достав из ящика стола ключ. — Улица Административная, дом 6, — указал в окно, — квартира 43. — Ночевать останетесь? Баньку затопим. — Останусь, — хохотнул товарищ Глушков. Ценнейший специалист покинул совхоз аж через три дня, в ходе которых мы очень много общались, а Виталина выпросила себе сменщицу, пальчики заболели протокол для коллег Виктора Михайловича печатать. Помимо целой пачки толстых папок, для эвакуации которых КГБ выделило взвод автоматчиков, увез он с собой и талончик на получение Одиссеи. Понравилась серьезному научному деятелю игрушка. Может, и раз предложение придумает головато-золотая? Проводив задержавшегося гостя, позанимался текучкой, через четыре дня встретил ожидаемо пунктуально прибывших ненцев с Флейбла и в их компании посмотрел отчетный концерт безняш Эффект тоже ожидаемый. Товарищам понравилось, и они увезли с собой синглы для дальнейшей раскрутки коллектива перед выпуском альбома, который начнем писать завтра. Поручив гостей «Ну куда вы на ночь глядя, херры! Оставайтесь в банке попаритесь, воздухом подышите!» с заботом, обрадовавшись получению хоть какой-то работы для оправдания своего здесь нахождения к ксурсовода, Попросил Виталину свозить меня посмотреть на киноферму. Работы ведутся по графику. Послезавтра прибывает киногруппа «Начнем снимать малыша». С этой же группой снимем и участок, по остаточному принципу. Он ведь не проще. Довольный собой отправился домой, где обнаружил на кухне грустно сидя глядящую в окошко маму. «Ты чего?» Шмокнул ее в щечку, спросил я. «Скучно мне, Сережа!» — виновато улыбнулся она. «Все пределы, а я домохозяйка». «Детей расти!» — предложил я очевидное. «У меня свекровь и две на пути стоят!» — пожалась она. «Считай, почетным гостем при собственных детях состою. Жреби тянем, направо пеленки постирать». «Ржака!» — оценил я мамины сложности. «Давай тебе дом моды пробью». «А давай!» Согрела родительница мое сердце загоревшимися глазками.